«А если бы туда бомбу заложили?» «Что? ну вы же ФБР!» «Можно сказать, в казино заложили бомбу. Тогда администрация всех гостей эвакуирует. Я, стоя неподалеку, буду смотреть, как их выводят через главный вход, а вы на камеру заснимете». Во взгляде Чалмерза читались удивление и уважение. «Доктор, вы толкаете меня на преступление!» «Отчаянная ситуация требует отчаянных мер», — пожал плечами Магдилл. «Увы, ФБР такое не позволяется. Для начала просмотрим фотоархив полицейского управления Джексона, а затем Национального центра криминальной информации». Облизнув губы, агент неуверенно посмотрел в сторону. Непостижимым образом кардиохирургу удалось перевести заданный на языке жестов вопрос. «Нет», — решительно произнес он. «Что нет?» «Мы не хотим привлекать к расследованию Питера. Третий член группы умственно отсталый. Он представился Хьюи и утверждал, что главарь его двоюродный брат. Сына держал в лесу, в маленьком доме, в часах в двух езды от Джексона. Главаря звал Джои, что еще раз доказывает имя настоящее». По словам мальчика, клички этому тормозу вряд ли по зубам. Дескать, Хьюи всю ночь деревяшку строгал. Пожалуй, это все, что рассказал бы Питер. Мы не хотим его впутывать. Может, хотя бы фотоархив просмотрит? Нет, но, доктор, попытаетесь привлечь сына, тотчас свяжусь с адвокатом и перестану с вами сотрудничать. Мы сегодня уже беседовали и он настоятельно рекомендовал общаться с вами только в его присутствии. Я советом пренебрег, но если вы будете давить...» Чалмерс попытался возражать, однако быстро понял. Доктор Магдилл не из тех, на кого действуют угрозы. «Ну ладно, тогда следующая остановка — полицейское управление Джексона. Ребята из отдела по расследованию убийств еще на местах». Я там кое-кого знаю. Нам помогут получить доступ к базе Национального центра криминальной информации. Вы как, готовы просмотреть чертову уйму фотографий? Мы готовы ко всему, кроме привлечения Питера. И чем скорее, тем лучше. Почти уверен, в эту самую минуту какая-то семья переживает ужасную трагедию». Чалмерс кивнул. «Судя по вашему рассказу, у нас есть еще несколько часов до того, как будет отослан выкуп. Придется поднять босса и кратко обрисовать ситуацию. Отошлем распоряжение во все банки побережья. Пусть отслеживают переводы из Джексона. При поступлении любой подозрительной суммы коллеги из Нового Орлеана тотчас нам сообщат. А здесь, в городе, приведем в состояние боевой готовности специальный отряд — чтобы по первому же сигналу атаковать банк, куда для осуществления перевода придет мать похищенного ребенка в сопровождении главаря. Вариантов, если подумать, немало, так что... — Стоп, — перебил доктор, — вы кое-что упустили. — Что, заложника? — Именно. Арестовав любого из троицы, вы рискуете нарушить график 30-минутных созвонов. А тот идиот в лесу убьет ребенка. «Доктор, минуту назад вы предлагали пустить слух о готовящемся взрыве». «Да, но ведь это лишь для того, чтобы подтвердить факт очередного похищения. К тому же у всех троих сотовые, их график воображаемый взрыв не нарушил бы. Так что же мне делать с информацией, которую вы только что сообщили? Ничего».